доселе властвовала беспрекословно сторона Липуновых и Голицына, решительных противников и Шуйского, и Самозванца, и Ляхов. Она хотела своего царя, и в всем смысле дума писала от имени Синклита, людей приказных и воинских, стольников, стряпчих, дворян и детей боярских, гостей и купцов, ко всем областным воеводам и жителям, что Шуйский, вняв челобитью земли русской, оставил государство и мир для спасения Отечества. Что Москва целовала крест не поддаваться ни Сигизмунду, ни злодею Тушинскому. Что все россияне должны восстать, устремиться к столице, сокрушить врагов и выбрать всею землею самодержца вожделенного. В всем же смысле ответствовали бояре и гетману Жалкевскому, который, узнав в Можайске о Васильевом низвержении, объявил им грамотую, что идет защитить их в бедствиях. Не требуем твоей защиты, писали они. Не приближайся, или встретим тебя как неприятеля. Но дума боярская, присвоив себе верховную власть, не могла утвердить ее в слабых руках своих, не утишить всеобщей тревоги, не обуздать мятежной черни. Самозванец грозил Москве нападением. Гетман к ней приближался. Народ вольничал. Холопы не слушались Господ, и многие люди чиновные, страшась быть жертвой безначалия и бунта, Уходили из столицы даже встан калже Дмитрию, единственно для безопасности личной. Всех обстоятельствах ужасных сторону Лепуновых и Галицкого превозмогла другая, менее лукавая, ибо ее главою был князь Федор Мстиславский, известный добродушеем и верностью, чуждый властолюбие и козни. В то время, когда Москва без царя, без устройства, всего более опасалась о злодеи Тушинского и собственных злодеев. готовых душегубствовать и грабить в стенах ее, когда отечество сметенное не видало между своими ни одного человека столь знаменитого родом и делами, чтобы оно могло возложить на него венец единодушно, с любовью и надеждой, когда измены и предательство в глазах народа унизили самых первых вельмож, и два несчастные избрания доказали, сколь трудно бывшему подданному державствовать в России и бороться с завистью. Тогда мысль искать государя вне Отечества, как древние новогородцы искали князей в земле Варяжской, могла, естественно, представиться уму и добрых граждан. Мстиславский, одушевленный чистым усердием, вероятно, после тайных совещаний с людьми важнейшими, торжественно объявил боярам, духовенству, всем чинам и гражданам, что для спасения царства должно вручить скипетр Владиславу. Кто мог сам и не хотел быть венценосцем, того мнение и голос имели силу. Имели оную и домогательство и динамышильников Солтыкова, особенно Валуева, и, наконец, явные выгоды всего избрания. Жалкевский, грозный победитель, делался нам усердным другом, чтобы избавить Москву от злодеев. Он писал о том 31 июля к Думе боярской вместе с Иваном Солтыковым и Валуевым. которые сообщили ей договор тушинских послов с Сигизмундом и новейший, заключенный Гетманом в цареве займище для целости веры и государства. Надеялись, что король пленится честью видеть сына монархом великой державы и дозволит ему переменить закон. Или Владислав Юный, еще не твердый в догматах латинства, легко склонится к нашим и, вопреки отцу, когда сядет на престол московский, увидят необходимость единоверия для крепкого союза между царем и народом, возмужает в обычиях православия и будучи уважаем как венценосец знаменитого державного племени, будет любим как истинный россиянин духом. Еще благородная гордость страшилась уничтожения взять невольно властителя от ляхов, молить их о спасении России и тем оказать ее постыдную слабость. Еще духовенство страшилось за веру. И патриарх убеждал бояр не жертвовать Церквию никаким выгодом государственным. Уже не имея средства возвратить Венец Шуйскому, он предлагал им в царя или князя Василия Галицкого, или юного Михаила, сына Филаретова, внука первой супруги Иоанновой. Духовенство благоприятствовало Галицину, народ Михаилу, любезному для него памятью Анастасии, добродетелью отца и даже те заименництвам с усопшим героем России. Так Ермоген бессмертный предвествил ей волю небес, но время еще не наступило, и гетман уже стоял под Москвую на Сетуне против Коломенского и Лжедимитрия. Ни Галицин, кромольник в Сен-Клите и беглец на поляратном, ни юноша, питомец Келли, едва известный свету, не обещали спасения Москве, извне теснимый двумя неприятелями, внутри волнуемый мятежом. Каждый час был дорог, и большинство голосов в Думе на самом лобном месте решило принять совет Мстиславского. Немедленно послали к Гетману спросить, друг ли он в Москве или неприятель. «Желаю не крови вашей, а благо России», — отвечал Жалкевский. «Предлагаю вам державство Владислава и гибель самозванца». Дали взаимно Аманатов. Вступили в переговоры на девичьем поле, в шатре, где бояре князья мстиславский Василий Галицкий и Шереметев, Окольничий князь Мезецкий и диаки думные Телепнев и Луговской с честью встретили гетмана, объявляя, что Россия готова признать Владислава царем, но с условиями, необходимыми для ее достоинства и спокойствия. Диак Телепнев развернув свиток, прочитал сие условия столь важные, что гетман ни в каком случае не мог бы принять их без решительного согласия королевского. Король же не только медлил дать ему наказ, но и не ответствовал ни слова на все его донесения после Клушинского дела, заботясь единственно о взятии Смоленска и с гордостью являя гетмановы трофеи, знамена и пленников шеину неприклонному. Жалкевский, равно смелый и благоразумный, скрыв от бояр свое затруднение, спокойно рассуждал с ними о каждой статье предлагаемого договора, отвергал и соглашался королевским именем. Выслушав первое требование, чтобы Владислав крестился в нашу веру, он дал им надежду, но устранил обязательства, говоря «Да будет королевич царем, и тогда, внимая глазу совести и пользы государственной, может добровольно исполнить желание России». Устранил до особенного Сигизмундовое разрешение и другие статьи. Первое. Владиславу не сноситься с папою о законе. Второе. утвердить в России смертную казнь для всякого, кто оставит греческую веру для латинской; третье, не иметь при себе более пятисот ляхов; четвертое, соблюсти все титлы царские, следственно государя киевского и ливонского и жениться на россиянке, но все прочее, как согласно с договором Солтыкова и Валуева, было одобрено Жалкевским, хотя и не вдруг, ибо он с умыслом замедлял переговоры. четно ожидая вести от короля, наконец уже не мог медлить, опасаясь нетерпения россиян и своих ляхов, готовых к бунту за невыдачу им жалований, и семнадцатого августа подписал следующие достопамятные условия: первое. Святейшему патриарху, всему духовенству и синклиту, дворянам и диакам думным, стольникам, дворянам, стряпчим, жильцам и городским дворянам. головам стрелецким, приказным людям, детям боярским, гостям и купцам, стрельцам, казакам, пушкарям и всех чинов служивым и жилецким людям московского государства бить челом великому государю Сигизмунду, да пожалует им сына своего Владислава в царей, коего все россияне единодушно желают, целуя святый крест с обетом служить верно ему и потомству его. Как они служили прежним великим государям московским. Второе. Королевичу Владиславу венчаться царским венцом и диадемою от святейшего патриарха и духовенства греческой церкви, как издревле венчались самодержцы российские. Третье. Владиславу царю блюсти и чтить святые храмы, иконы и мощи целебные патриарха и все духовенство, не отнимать имения и доходов у церквей и монастырей. в духовные и святительские дела не вступаться. Четвертое. Не быть в России ни латинским, ни других исповеданий костелом и молебным храмом. Не склонять никого в римскую, ни в другие веры. И жидам не въезжать для торговли в Московское государство. Пятое. Не переменять древних обычаев. Бояре и все чиновники воинские и земские будут как и всегда одни россияне. А польским и литовским людям не иметь ни мест ни чинов, которые же из них останутся при государе, тем может он дать денежное жалование или поместье, не стесняя чести московских, боярских и княжеских родов честью новых выходцев и наземных. Шестое. Жалование, поместье и вотчины россиян неприкосновенны. Если же некоторые наделены сверх достоинства, а другие обижены? то советоваться государю с боярами и сделать, что уложит вместе. Седьмое. Основанием гражданского правосудия быть судебнику. Коего нужное исправление и дополнение зависит от государя, думы боярской и земской. Восьмое. Уличенных государственных и гражданских преступников казнить единственно по осуждению царя с боярами и людьми думными. Имение же казненных наследуют их невинные жены, дети и родственники. Без всего торжественного суда боярского никто не лишается ни жизни, ни свободы, ни чести. Девятое. Кто умрет бездетен, того имение отдавать ближним его или кому он прикажет, а в случае недоумения решить такие дела государю с боярами. Десятое. Доходы государственные остаются прежними, а новых налогов не вводить государю без согласия бояр и с их же согласия дать льготу областям, поместьям и водчинам, разоренным в сии времена смутные. Одиннадцатые. Земледельцам не переходить ни в Литву, ни в Россию от господина к господину и всем крепостным людям быть навсегда такими. Двенадцатые. Великому государю Сигизмунду, Польше и Литве учитывая, утвердить с великим государем Владиславом и с Россией мир и любовь на века и стоять друг за друга против всех неприятелей. Тринадцатое. Не из России в Литву и Польшу, не из Литвы и Польши в Россию не переводить жителей. Четырнадцатое. Торговле между обоими государствами быть свободную. Пятнадцатое. Королю уже не приступать к Смоленскому. и немедленно вывести войска из всех городов российских, а платеж из московской казны за убытки и нажалованьяряти литовской и польской будет уставлен в договоре особенным. Шестнадцатое. всех пленных освободить без выкупа, все обиды и насилие предать вечному забвению. Семнадцатое. гетману отвести Сапегу и других ляхов от Лжедмитрия, вместе с боярами взять меры для его истребления. Ити к Можайску, как скоро уже не будет сего злодея, и там ждать указа королевского. Восемнадцатое. Между тем стоять ему с войском удивительного монастыря и не пускать никого из своих людей в Москву для нужных покупок без дозволения бояр и без письменного вида. Девятнадцатое. Дочери воеводы Сенда мирского Мари не ехать в Польшу и не именоваться государнию Московскую. Двадцатое. отправиться великим послам российским к государю Сигизмунду и бить челом, докреститься государь Владислав в веру греческую, и добудут приняты все иные условия, оставленные гетманом на разрешение его королевского величества.